Виктор Шуйская выглядела очень сильно потрепанной, но она была совершенно з д о р о в а Все же регенерация у Шуйских была на очень высоком уровне, а еще здесь был Рыжий, и вот он едва держался на ногах. Оставшегося члена этой команды я видел впервые, и он был чуть в лучшем состоянии, чем инструктор. Я в полном порядке и могу задержать их минут на пять, выкрикнул парень, которого я только что подлатал. Он раскинул руки в стороны, и в следующее мгновение все нападавшие на нас резко переключились друг на друга, а я бросился помогать рыжему. Яна, что вы здесь делаете? спросил я девушку, принявшую за исцеление инструктора, который решил потерять сознание. Спасаем Максима, тихо п р о и з н е с л а девушка. «М -м, значит, Максима схватили вместе с Нисой. Хреново из него вышел защитник. Вот сейчас вытащим их, и потом я с него спрошу по полной. Впрочем, как и со всех, кто должен был защищать восьмую. Хотя нет, ничего подобного я делать не буду. Настало время уйти от Шуйских. Сейчас я самостоятельно смогу отомстить за род. Как-то вы очень странно спасаете. Того и гляди, все здесь останетесь. Быстро подойдите ко мне, проведу диагностику. Много не обещаю, но сделаю хоть что-то, чтобы не дать вам помереть слишком быстро. Рыжим я и так занимался, а Яна и еще один мужик со светлыми, практически белыми волосами тут же подошли ко мне. Еще один наш товарищ сейчас находится в чертовом торговом доме и ищет способ, как взломать его защиту. Вот мы и тянем время, ждем, когда он это сделает. Но ну, кто же знал, что здесь окажется защита сильнее, чем в домах высшей аристократии? Мне сказали, что Ротфен специализируется на установке защитных систем, отсюда и такая защита. А теперь замри и не крутись. Как я и думал, я она оказалась в полном порядке. Я бы даже сказал, что н а много лучше после того, как я оставил ее на того целителя. Он смог исправить мои ошибки и завершить начтое. а Встретился он мне при других обстоятельствах, и я обязательно попросил бы заняться моим обучением. А сейчас было неизвестно, сможем мы выбраться отсюда или нет. Производя быструю диагностику, я сразу же купировал несколько очень серьезных внутренних повреждений у с в е т л о в о Лосова и вновь принялся за Рыжего. Инструктор пострадал сильнее всех и ему необходима была срочная помощь. Отходим к зданию, крикнул я парню, что заставлял местных драться друг с другом. Пусть у нас и будет там меньше места для маневра, но и шансов попасть внутрь также будет больше. Я схватил рыжего на руки и побежал первым, показывая пример остальным. На нас никто не обращал внимания. Все были слишком увлечены развернувшимся по о б о и щ е м местных. Сколько вы уже находитесь здесь? Я попал в зону минут сорок назад, и мне сказали, что где-то идет серьезный бой. Чуть больше часа, как я ощутила метку Максима в этом торговом доме. С тех пор мы отвлекаем внимание и пытаемся попасть внутрь, ответила мне Яна. Сейчас мы стояли возле одного из входов в торговый дом. Помимо центрального входа имелось еще несколько маленьких и совсем н е п р е з е н т а б е л ь н ы х Возле каждого такого входа подрагивала полупрозрачная п е р е н а какого-то защитного поля. Я на несколько раз ударила по этой защите, но ничего не произошло. Ее кулак на несколько сантиметров провалился внутрь и все. Эту защиту можно снять только уничтожив всех, кто сейчас поддерживает ее. Не нужно тратить силы. Будем надеяться, что вашему другу удастся найти способ как отключить ее, сказал я, продолжая заниматься рыжим. А еще мне сейчас очень пригодился бы дар Велены. Думаю, что эта защита мало чем отличается от пограничного барьера, и дар девушки мог бы сделать для нас проход. Вот только Велена потерялась сразу после того, как я вступил в толпу зевак. Впрочем, она поступила совершенно верно, решив уйти из города. Жизнь Рыжего была вне опасности, и я решил проверить барьер на прочность своим энергетическим лезвием. Но результата никакого не было. Клинок проходил спокойно сквозь барьер, а вот моя рука следом за ним не проходила. Готовьтесь, еще максимум минута, и я не смогу больше поддерживать технику, п р о с и п е л парень, стравивший между собой нападавших. Но минуты у нас явно не было. Среди защитников торгового дома появилась какая-то женщина в красном одеянии, и там, где она проходила, бойцы прекращали сражаться. Она определенно снимала воздействие нашей техники со своих людей, после чего отдавала им короткие приказы и двигалась дальше. Одновременно с появлением этой женщины начали появляться и другие бойцы, числом ничуть не уступая нападавшим на Яну и ее команду изначально. Они выстраивались причудливым образом, вплетая в свою сеть бойцов освобожденных женщин й в красном, и как-то мне это совершенно не нравилось. А еще больше мне не нравилось то, что толпа зевак начала спешно рассасываться. Единственное, что могло заставить их это сделать, был страх за собственную жизнь, и похоже, что эти люди прекрасно знали, что сейчас должно произойти. Вам, н е кажется, что нам нужно срочно валить отсюда, спросил я, пытаясь найти путь для отступления. Но единственным подходящим вариантом был торговый дом и его защитный барьер. Я никуда не уйду без брата, сказала Яна, начав собирать вокруг себя мировую энергию. Ее кожа начала слегка светиться красным, что-то мне это совсем не понравилось. Видел я уже подобное. Тело Владимира Дмитрича было охвачено таким же свечением, только более интенсивным. Да и изменения, которые произошли с телом патриарха рода Шуйских, я прекрасно помню, поэтому нельзя было допустить, чтобы нечто подобное случилось с Яной. Сейчас моих сил не хватит, чтобы вырубить вырвавшегося на свободу монстра. Поэтому, пока Яна еще не успела зарядиться по полной, я коснулся ее и отправил ненадолго спать. Возьмите кто-нибудь рыжего. И давайте как можно дальше отойдем от этих людей. Сомневаюсь, что они ударят по нам со всей силы. В таком случае раздолбают свой торговый дом, сказал я, и подхватив Яну на руки, поспешил к центральному входу. За спиной послышались ругань и торопливые шаги. Значит, мои слова были услышаны. Но наше поспешное отступление не осталось незамеченным. Над площадью разнесся звонкий женский голос, которому в т о р и л и десятки мужских. Оборачиваться и смотреть, что происходит, у меня не было никакого желания. Усилившись до предела, я бросился к п е л и н е центрального входа, намереваясь проверить ее на прочность плечом. Зажмурив глаза, я ударил и, на удивление, не встретил никакого сопротивления, едва нерастянувшись на широких мраморных ступенях. Кирилл это сделал, выкрикнул парень, что пудрил мозги нападавшим и первым принялся подниматься по ступеням. Мы тут же последовали за ним. А над площадью продолжали разноситься команды женщины в красном. Как я и думал, они не стали атаковать нас в непосредственной близости от торгового дома. Или техника еще просто была не готова. Привести Яну в чувство было довольно легко, как и увернуться от ее последующей атаки. Прибереги силу для других. Нам удалось попасть в торговый дом. Пройдя через центральный вход, мы оказались в огромном холле, в котором нас встречали обычные охранники. Но ну, с ними быстро справились спутники Яны. Охранники оказались неодаренными, и они просто падали без сознания. По моим ощущениям, Ниса сейчас находилась в левом крыле здания. Туда я и направился. Прочем Яна со своим отрядом также пошли следом за мной. По дороге нас еще несколько раз пытались остановить, но разобраться с этими людьми было довольно легко. Я даже никого не убил, просто оглушал их и отправлял поспать на несколько часов. Холл сменился узким коридором, который с обеих сторон был утыкан множеством тюремных дверей. На каждой двери висела табличка с номером и кратким описанием, но Нисы здесь точно не было. Меня тянуло дальше. Коридор оканчивался лестницей, которая вела вниз, а внизу разверзнулось помещение в несколько раз превосходящее своим размером то, что было наверху. И здесь нас уже ждали. Причем ждала все та же женщина в красном, а за ее спиной стояли сотни, если не тысячи человек в каких-то непонятных ошейниках, от которых исходила... Легкое свечение. Кто вы и почему решили поругаться с родом ф э н Мой торговый дом имеет все необходимые разрешения. Каждый из представленных в нем лотов куплен по всем правилам. Если вас нанял ублюдок д ж о с и то вы зря согласились на его сладкие п о с у л ы В моем торговом доме вас ждет только смерть. Не знаю, что сделала эта женщина, но мы все резко замерли. Какая-то незримая сила сковала меня, не позволяя даже дышать. Для меня это было не страшно, а вот Яне и парням из ее отряда это может стоить жизни. Эта сила все сильнее и сильнее проникала в меня, стараясь поглотить полностью. Что-то коснулось моего разума, и неизвестная сила моментально исчезла, словно испугавшись моего океана познаний. Перед глазами мелькнула яркая вспышка, и я оказался... совершенно свободен, а энергия, потраченная на помощь Яни и ее отряду, полностью восстановилась. В этот момент женщина в красном поморщилась и зашипела, словно испытывая боль. Мы понятия не имеем, кто такой Джоси, а пришли сюда, чтобы освободить своих друзей. Выкрикнул я, приковывая к себе внимание женщины. Два человека: парень примерно моего возраста и девушка чуть постарше. Их должны были привести совсем недавно с территории Центральной империи. Отдай их, и мы уйдем из твоего торгового дома, не причинив ему никакого вреда. Остановитесь! Скинула руку женщина. И Я обернулся, увидев начавших спускаться к нам бойцов, что сражались с отрядом Яны на площади. Они мгновенно замерли и покорно склонили головы. Как я уже говорила, мой торговый дом имеет все необходимые разрешения. А все лоты куплены по правилам и также имеют необходимые документы. Поэтому, если вам нужны определенные люди, вы можете попытаться купить их на общих основаниях, а не заявляться в торговый дом госпожи Фен, словно варвары, и пытаться добиться чего-то силой. Мальчишка, тебе удалось сломать мой барьер, но это не означает, что ты сможешь справиться и со остальными. Хорошо подумай, прежде чем совершить ошибку. Твои друзья по-прежнему находятся в моей власти, и я могу убить их в любой момент. Наши друзья были похищены, сказал я и подошел к Яне, просто прикоснувшись к ее руке. Еще одна вспышка у меня в голове, и девушка оказалась свободна, а женщина вновь начала шипеть от боли. Ее лицо исказилось в чудовищной гримасе. Она хотела что-то сказать, но я освободил с в е т л о в о л о с о в а вновь причиняя женщине боль. Заговорить она смогла только после того, как весь отряд Яны был свободен. Кто ты такой, мальчик? Как тебе удалось так легко разрушить одну из моих сильнейших печатей? – спросила женщина, слегка наклонив голову набок. Из правой ноздри у нее текла небольшая струйка крови. В этот момент рядом с Яной появился парень. Он, словно, вышел из ее тени. Энергетическое лезвие уже летело к нему, но мою руку отбила девушка. Это Кирилл, он с нами, выпалила Яна, а затем крикнув, чтобы Семен начинал. Сразу после этого парень, что заставил сражаться между собой людей госпожи Фен, вновь активировал свой дар, и все присутствующие в помещении начали удивленно мотать головами, словно не понимая, где они оказались и что вообще здесь делают. Кирилл, ты нашел Максима? Спросил а я на у парня, вынырнувшего из тени, чем-то он был очень похож на князя Вяземского. Не смог, там применена какая-то хитрая техника сокрытия, которая делает всех рабов похожими друг на друга. Сотни мужчин и женщин с одинаковыми лицами. п Окачал головой парень. Дальше слушать я не стал и бросился на поиск к н и с ы Я отлично ощущал ее в этой толпе и смогу найти даже с закрытыми глазами. Яна поступила также, бросившись следом за мной, расталкивая других рабов. Я пробирался в людском море в поисках восьмой, и чем ближе к ней я подходил, тем явственнее ощущал, что девушке нужна моя помощь, помощь целителя, чтобы избавиться от всей химии, что сейчас находилась в ее организме и постепенно разрушала его. Не спеши, мальчик, ты не сможешь так просто забрать никого из моего торгового дома. Возникла рядом со мной госпожа Фен, которая уже освободилась от действия техники Семёна. Она появилась прямо за спиной Нисы, которая смотрел а на меня отсутствующим взглядом. Огромные когти госпожи ф э н легли на шею Нисы, и её охватило фиолетовое свечение, которое начало проникать в тело Восьмой. Я ощутил, что это свечение очень опасно. Оно мгновенно проникало во все жизненно важные органы и ждало лишь приказа своей х о з я й к е чтобы уничтожить тело Нисы изнутри. Это была истинная сила рода ф э н а не защитные техники. В данной ситуации я видел всего один возможный вариант, чтобы спасти Нису: немедленное убийство госпожи ф э н Сразу с десяток энергетических импульсов устремился в сторону женщины. И каждый поразил ее, прорвавшись мимо плененной нисы. Но старуха Фен, а именно так она сейчас выглядела, осталась невредимой. Моя атака лишь уничтожила иллюзию, которая б ы л о у к р ы т о истинное тело хозяйки торгового дома. Эта женщина по силе была равна в неранговому одаренному, и сейчас она была очень зла на меня. Я физически ощущал ее злобу, которая начала давить со всех сторон, но сильнее всего ее злоба давила на Нису. Фиолетовое свечение стало гораздо интенсивнее, и старуха сжала руку, с легкостью отделяя голову восьмой от тела. Внутри меня что-то дрогнуло. Словно сломалась какая-то преграда, и наружу вырвалась сила, которой у меня не было до этого момента. Эта сила снесла всех, кто находился рядом, включая и старуху Фен. Единственные, кто остался стоять на месте, были я и Ниса, чье тело и отделенная от него голова только сейчас начали медленно падать. В отсутствующем взгляде девушки все еще теплилась жизнь, а значит, я могу попытаться вырвать ее из лап смерти.